Оберон в те дни поддерживал с Кареном дружеские отношения, а Озрик убрал троих. Тем не менее на слушаниях Оберон его оправдал, опираясь на более ранние прецеденты и даже установил правила. Оберон, кстати, отправил его на ужасную войну, перебил я, с которой Озрик так и не вернулся. «Об этом я не знал», — покачал головой и бил. Но в суде всё получилось как нужно. «Я расскажу об этом Люку», — сказал я. «О чём именно?» «И о том, и о другом». «Какую именно часть?» «Все». «Я, собственно, пришёл не за этим», — продолжал Билл. «Идут серьёзные военные приготовления». «То есть легче показать, чем рассказывать», — заметил он. «Это займёт не больше минуты».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 «Ты же знаешь, мне здесь всё любопытно!» Я кивнул. Знакомое чувство. Тем более, что звуки, как я догадался, исходили из главной оружейной. Мы застали Бенедикта за интересным занятием. Он разглядывал свой ноготь сквозь дуло винтовки. Дядюшка вскинул голову, и наши взгляды встретились. Вокруг него суетились около дюжины вооружённых людей, перетаскивали оружие, чистили его и складывали в пирамиды. «А я думал, ты в Кашфе?» — произнёс я. «Был», — проворчал Бенедикт. Я дал ему шанс продолжить, но он молчал. Бенедикт никогда не отличался говорливостью. «Похоже, ты собираешься домой».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 Сдается мне, что он ближе. Если Далт захватил Рендомов в плен, невозможно, сказал я, холодея от одной этой мысли. Рендом может в любой момент вернуться по козырю. Нет. Когда я спросил Бенедикта об обороне Амбра, он сказал, что до этого не дойдет. Мне показалось, что дядя имеет в виду ближайшие события. Те, с которыми легко справиться сам. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — согласился он. «Но затем он сказал тебе, что не надо укрепляться». «Если Бенедикт говорит, что не надо укрепляться, значит, нам не надо укрепляться». «Пить шампанское и кружиться в вальсе под пушечную канонаду?» «Если Бенедикт скажет, что всё окей, — Ты в самом деле доверяешь этому парню? Что бы вы без него делали? Были бы более нервозны, — сказал я. Билл покачал головой. — Извини, но я не привык иметь дело с легендами. — Ты не веришь мне? — Верю, хотя мне и не следовало бы этого делать. Вот в чем беда. Мы молча повернули и пошли вверх по лестнице. Потом Билл добавил. «Так же было и с твоим отцом». Бил, сказал я, шагая по ступенькам, «ты же знал моего отца ещё до того, как он обрёл память. Ты знал его в те дни, когда он был просто Карлом Кори. Может, я чего-то не понимаю? Расскажи об этом отрезке его жизни».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 Ливелла. Она проворчала что-то неразборчивое на шипящем диалекте Рэбма. Слов я не понял, но, уверен, ничего приятного я бы не услышал. Ливелла развернулась и направилась к Виале. «Кажется, ты влип, приятель», — заметил Билл. «Пойдём-ка в бар, пока она рассаживает гостей». Но к нам уже подошёл официант с напитками на подносе. «Лучшие были». Заметил он, когда мы взяли бокалы. Я сделал глоток и убедился в правоте его слов. «Я здесь мало кого узнаю», — произнёс бил. «Кто этот тип в красном кушаке рядом с Виалой?» «Уркус, премьер-министр Бегме», Бегмы, объяснял я. «Красивая дама в жёлто-красном платье его дочь Найда. А та, из-за которой меня сейчас чуть не съели, — её сестра Корл». «Угу». «А кто эта рослая блондинка, которая не сводит глаз с Джеррда? «Не знаю», — сказал я. «И тех двоих справа от Оркуза тоже не знаю». Мы приблизились, и Джерард, явно испытывающий неловкость в кружевном костюме, представил нам свою спутницу как Дретуганал, помощника посла бегмы. А послом оказалась та самая здоровая леди, стоявшая рядом с Оркузом. Звали её, кажется, Ферла Квист. При ней же находился её секретарь, имя которого прозвучало как Кейт. Пока его представляли, Джерард попытался улизнуть, но Ферла ухватила его за рукав и спросила что-то насчёт флота. Я улыбнулся, кивнул и пошёл дальше. Билл следовал за мной.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 В результате Виала оказалась во главе стола, справа от неё сидела Ливелла, слева — Оркус, за Ливеллой разместились Джерард, Дретей, и бил за Оркусом — Ферла, Мартин, Кейт и Найда. Я провёл Найду к столу и усадил её справа от себя, в то время как Бил занял место слева. Суета, суета, суета! — тихонько пробормотал Билл.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 После первого блюда заиграли музыканты, что сразу же сократило дистанцию между беседующими, и разговор принял более интимный характер. Билл дал знак, что хочет о чём-то переговорить, но Найда его опередила, и мне пришлось беседовать с ней. «Я — Корл», — произнесла она тихонько. «Вы уверены, что с сестрой всё в порядке? Она хорошо себя чувствовала, когда вы расстались?» «Вполне».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 Может, она уже переодевается у себя в комнате. «Если сестра не придёт, после обеда я буду её искать», — сказала Найда. «Поможете мне?» «Конечно, я и сам планировал её найти». Найда кивнула и вернулась к еде. М да, неловко вышло. Само собой, я не хотел её зря беспокоить, да и как объяснить то, что случилось... не упоминая ни намёком, что её сестра на самом деле незаконно рождённая дочь Берона. Опять же, меня предупреждали, не вздоха о чём бы то ни было, что может осложнить отношения между Амбром и Бегмой. Уж точно я не намерен подтверждать слух о том, что мать дочери бегмейского премьер-министра завела роман с покойным королём Амбра. Может, у них в Бегме это давно и не секрет, и всем наплевать на эту историю новую? Может быть, и нет. Спросить совета у Рендома я не мог. Мало ли, чем он там занят в кашве, нельзя отвлекать его от дел. А главное, он ведь начнёт расспрашивать меня о моих собственных планах и проблемах, а лгать ему я не хотел. И так неприятности выше крыши. Но выяснив подробности, Рэндом к тому же запросто может запретить мне идти на приступ цитадели. Единственной персоной, которой я мог рассказать о кораллы и получить нечто похожее на официальный ответ, насколько можно ввести в курс дел ее семью, оставалась Виала. Увы, сейчас ее полностью поглощали обязанности хозяйки. Я вздохнул и вернулся к обеду.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 К сожалению, у меня не осталось ни одного заклинания на скрытность беседы. «Начинай», — прошептал я, поднимая бокал с вином. «Во-первых», — произнёс Бил. — «Рэндом направил мне на просмотр целую кипу бумаг, в том числе проект договора о предоставлении амбарам кашфи таких же привилегий, как бегме». Другими словами, речь идёт о вступлении в золотой круг, понятно. Сюрпризом это не назовёшь, но знать наверняка всегда лучше. Билл кивнул и добавил. — Это далеко не всё. Тут музыканты прекратили игру, и стало слышно, кто о чём разговаривает за столом. Я взглянул направо и увидел, как официант поднёс музыкантам поднос с едой и напитками. Они отложили инструменты и принялись перекусывать.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 «Конечно, я же вам сказал, что если она не появится на обеде, я начинаю поиск». «Я о другом. Я хотела с вами переговорить». «Вот как?» «Судя по вашему досье, последнее время у вас были серьёзные неприятности. Кто-то решил с вами разделаться». Чертова досье начинало меня тревожить». «Дело уже улажено», — ответил я.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 Метод устранения. Начала она. «О, вы это о конкретных личностях?» «Именно. У вас есть специальные возможности для проведения подобного рода операций?» Найда не переставала улыбаться. «Да. Устранить проблему, если причина в человеке, несложно. Всё, что мне надо знать...»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 Первый то Торкус произнёс в честь Виалы. Помимо всего прочего, он предложил выпить за дивный союз Амбра и Бегмы. Я выпил за союз, обил проворчал себе под нос. Ему предстоит проверка на прочность. Союзу, уточнил я. Бил кивнул. Я посмотрел на Найду. Она оглядела на меня, ожидая продолжения разговора. Билл тоже это заметил и отвернулся. Именно в этот момент Кейт принялся что-то увлечённо рассказывать Найде. Я воспользовался моментом, опустошил тарелку и отхлебнул вина. Блюдо мгновенно исчезло, на его месте появилось другое. Я взглянул на Билла, тот посмотрел на Найду и Кейда и сказал, «Подождём музыки». Я кивнул. в резко наступившей тишине прозвучал вопрос Дретты. «Правда ли, что время от времени люди видят призрак короля Аберона?» Джерард издал неопределённый звук, больше всё же похожий на согласие. Потом музыка зазвучала вновь. «Мой разум был заполнен куда плотнее желудка, поэтому я продолжал есть. Соблюдая приличия,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 Похоже, в Риньёре ничего интересного не происходило, и Найда боялась, что нам просто не удастся поговорить. К тому же под столом могла материализоваться Ливелла и пнуть меня. В этот момент мне в голову пришла интересная мысль. Да, до меня иногда туго доходит. Естественно. Очевидно. Бегмейцы знали, что Рэндома в Амбаре нет, а, судя по словам Билла,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 Судя по тому, как расхваливала Найда их разведку, это исключено. Я растерялся и уже хотел было спросить Била, что он думает по поводу ситуации в Ренйоре. Но тогда, вероятно, он бы пнул меня под столом. Музыканты закончили перерыв и заиграли Зелёные рукава. Найда и Бил наклонились ко мне одновременно, посмотрели друг на друга и Бил улыбнулся.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 В бегме у вас есть друзья. Я внимательно смотрел на её серьёзное лицо. Имелось в виду больше, и мы оба это понимали. Только я не знал, что скрывается за горизонтом, а она, как минимум, подозревала. Я наклонился и погладил Найду по щеке. «Значит, если меня спросят, я должен сказать, что вы очень милые люди». а вы за это прикончите любого, на кого я укажу. Так? Говоря коротко, да. В таком случае возникает вопрос, почему вы решили, что сумеете прикончить кого-то лучше, чем мы? Мы в подобных делах тоже поднаторили. — У нас, как вы выразились, есть секретное оружие, — ответила девушка. Кроме того, я рассматриваю ваши проблемы исключительно как личный вопрос, так что не обязательно притягивать сюда должностных лиц. И ещё мою услугу невозможно отследить. Вот ведь осиное гнездо. На что она намекает? Что я никому здесь не верю или на то, что мне не следует здесь никому верить? Выходит, есть вещи, которые она знает, а я нет. Или она действует по Наитию, наслышавшись о наших бесконечных внутрисемейных интригах. А может, Наида пытается намеренно обострить конфликт поколений? И как это отвечает интересам бегмы? Или она догадывается, что подобная ситуация существует и предлагает мне убрать неудобного члена семьи? Неужели она считает меня таким глупцом, что я стану вовлекать в это дело посторонних? Да один разговор на подобную тему ставил меня в зависимость от бегмы. Или я остановился? Так, как мило, что мой мыслительный процесс пришёл в соответствие с традициями моей семьи. Обеих моих семей, если быть точным. Сколько лет пытался, и вот, наконец, заработало. Мило. Что же до предложения? Простой отказ закрывал все потенциально опасные версии. С другой стороны, если я немного подёргаю за леску, Найда может оказаться интересным источником информации. Поэтому я спросил. Итак... Вы уберёте любого, на кого я укажу. Любого? — спросил я. Найда пристально посмотрела мне в глаза. Да. Надеюсь, вы меня простите, но такая услуга в обмен на мою эфемерную добрую волю ставит под вопрос ваши добрые намерения. Девушка покраснела. Был ли это румянец стыда или гримаса гнева, я не определил, бы она тут же отвернулась. Все это не сильно меня волновало, поскольку я был уверен, что условия на этом рынке диктует покупатель. Я вернулся к еде и успел проглотить несколько кусков, прежде чем она снова наклонилась в мою сторону. «Означает ли ваш ответ, что вы не зайдете ко мне сегодня вечером?» «Сегодня я не могу». ужасно занят». «Нисколько не сомневаюсь в вашей занятости», — произнесла Найда. «Но означает ли это, что мы вообще не сможем переговорить?» «Смотря как будут развиваться события. У меня сейчас оврал, и я собираюсь в ближайшее время убраться из города». Она слегка вздрогнула. Мне показалось, что она хотела спросить, куда я поеду, но вовремя передумала. «Как-то всё нелепо получается», — сказала Найда. «Значит, вы отказываетесь от моего предложения?» «Оно действует только сегодня вечером?» — поинтересовался я. «Нет, но, насколько мне известно, вы находитесь в отчаянном положении. Чем раньше вы избавитесь от врага, тем скорее будете спать спокойно. Вы считаете, что я в опасности даже здесь, в Амбаре?»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 вы даже не представляете, насколько скучные вещи мне приходится постоянно читать. Сельскохозяйственные отчёты, торговые расценки, сводные ведомости. Личной жизни нет, по первому вызову мчусь куда требуется. Даже вечеринки, на которых я бываю, не более чем государственные мероприятия. Я перечитывала ваши досье и не переставала восхищаться. Я...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 Однако обсуждать с вами сам секрет было бы неправильно. Я всегда хотела с вами познакомиться и даже приревновала вас к сестре, когда вы пригласили её на прогулку. И я очень хочу, чтобы вы всё же ко мне заглянули. Я внимательно посмотрел на Найду, поднял бокал и произнёс. — Вы поразительны. Ничего другого мне в голову не пришло. Либо она импровизировала, либо говорила чистую правду. Если это правда, то найду просто жалко. Если же нет, надо дать должное её импровизации и умению играть на слабых местах, в частности, на моём эго. Она заслуживала либо симпатии, либо особо осторожного восхищения.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 прекрасно разбирается в вопросах государственного устройства, кроме того, приходится родственникам одному из прежних монархов. С ясра ее клика и не поладил. Когда она пребывала у власти, он отсиживался в загородном имении. Он не мешал ей, она ему. Разумный подход. По сути дела, он разделял ее точку зрения на ситуацию в Риньюре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 Сами жители Риньора давно запутались, кому они принадлежат, имея родственников и с той, и с другой стороны. По-моему, им всё равно, кто на них в данный момент претендует, лишь бы налоги не повышали. Возможно, притязания бегма и более обоснованы, но я бы взялся защищать в суде любую сторону. Значит, в данный момент Риньор принадлежит Кашфе, и Арканс утверждает, что... «Так, черт побери, будет и впредь?» «Совершенно верно. И Ясра так считала». Между тем, один из военачальников по имени Ястон пытался пересмотреть подобный подход, но, к несчастью, упал с балкона. Он мечтал пополнить бюджеты и предлагал уступить территорию в обмен на погашение старых военных долгов. К этому все и шло. «И...» В полученных от Рендома бумагах Амбр признаёт Реньер как часть кашфы. Арканс настоял на том, чтобы это было зафиксировано в договоре. Обычно Амбер старается не вмешиваться в столь щекотливые споры между союзниками. Аберон старался держаться подальше от неприятностей. Но Рэндом, похоже, спешит и позволяет этому парню слишком много. «Рэндом перебарщивает», — заметил я. «Но я его не виню. Он не может забыть Бранда». «Я всего лишь наёмный работник», — кивнул Билл. «Мне не положено иметь своё мнение». «Ладно, что ещё мне следует знать о Баркансе?» «О, бегмейцы не любят его за многое, но за Ириньор они его просто ненавидят. Они-то только нацелились выиграть дело века, а тут...» В прошлом за Ириньёра они бывало и воевали. Не сомневаюсь, они сюда приехали в связи с последними событиями. Так что смотри, веди себя соответственно. Бил поднял кубок и выпил. Немного погодя, Виала сказала что-то Левелле, после чего объявила, что ей необходимо ненадолго удалиться. Левелла тоже засобиралась, но Виала положила руку ей на плечо, пошептала на ухо и та осталась.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 Я проследовал за статс дамой в небольшую гостиную, где на неудобном с виду кресле из чёрного дерева с высокой прямой спинкой восседала виала. Если бы ей понадобилась грубая сила, она послала бы за Джерардом. Если бы ей был нужен искушённый в истории и политических тонкостях ум, здесь была бы Левелла. Поскольку я считался местным авторитетом по магии, я решил, что речь пойдёт о колдовстве». но я ошибся. «Я бы хотела поговорить», — объявила Виала, — «о небольшой войне, в которую мы, похоже, скоро ввяжемся».